Глава девятая. «Дарк Найт и Рондель Янтарне». «А я ему...» «Зато я тройную энергетическую петлю делать умею. А он мне тоже не достижение, как будто ее можно куда-то применить». «Ну и все». В этом месте Фаэн, до того рассказывающий об очередной своей ссоре с немалым воодушевлением, смутилась и закончила уже скомканно. «Ну и применила». «Уж применила, так применила». Он, к слову, третий наследник дома Варут, одного из вассальных домов Элета, еще долго потом висел под потолком малого каминного зала, потому что гордая демонстраторша ушла, хлопнув дверью. Фигурально, но громко. А снять ее заклинание, не угробив приятеля, прочие участники ссоры не сумели и обратились за помощью к наставникам. Те же садисты ушастые решили, что произошедшее – отличный повод дать детишкам очередной урок практической магии. И в результате пострадавшего выпутывали три часа. Три часа в позе морской звезды под потолком Алета Уфксадель и в перекрестье взглядов наставников и приятелей. На мой взгляд, исчерпывающая расплата за все вольные и невольные прегрешения наследника Эльварут против дочери дома Эльран. Но Файн очевидным образом считала иначе и барлила гневом. С момента моего возвращения Файн прилипла ко мне намертво, исполняя роль моей помощницы. Хотя теперь, когда я избавилась от браслета, в этом не было совершенно никакой необходимости. Но объяснять это Файн было бессмысленно. Помощница и точка. Также она единоличным решением взвалила на себя обязанности моего проводника Валиетов Ксадель и Улария, наставника по тонкостям внутреннего темноэльфийского социального этикета и, прости великое ничто, телохранителя. Все мои попытки донести до нее, что последнее, мягко говоря, излишне, наталкивались на стену великолепного, совершенно феерического упрямства, что будило во мне потаенные родственные чувства, напоминая, напоминая кого-то другого. И потому просьбы Мэлриса призвать Фаэн к порядку я демонстративно не слышала. Здраво рассудив, что у девочки есть родители, вот они ее пусть и воспитывают. А я буду любить, учить и баловать. И без зазрения совести делилась собственными наработками, она проявляла к ним интерес. А Фаэн в последнее время впрямь разошлась, рассорилась со всем белым светом и смотрела на окружающих с прищуром, проявляя в этом удивительную демократичность. Равно неприязненные взгляды доставались всем, попавшим в поле ее зрения, без деления по возрастным и половым признакам. Причины столь свирепой вражды Файн называть отказывалась, зато щедро наделяла противников эпитетами, обогащавшими мой словарный запас темно-эльфийской ненормативной лексики. Некоторые снисхождения она проявляла лишь к лицам существенно более высокого статуса, чем ее собственный, но я бы не поставила на искренность этого снисхождения и медика, отнеся его скорее насчет здравого смысла и инстинкта самосохранения. И несмотря на то, что онный у дочери дома Элеран вроде бы все-таки был, я и сама теперь старалась не отпускать Файн от себя, пока она в таком настроении. Вот и на обсуждение обстановки моих покоев мы шли вместе. Магическое сердце захватывало. И в этом были как плюсы, так и минусы. С одной стороны, новые знания, неведомые доселе магические просторы, требовали нешуточного напряжения у моей сил. И мне, слава Оракулу, просто не хватало ресурсов на то, чтобы гонять по кругу одни и те же болезненные мысли, пытаясь разгадать загадки прошлого, понять, почему отец так поступил. С другой стороны, от работы меня приходилось отрывать силы. На завтраке, обеды, ужины меня водил Мелорис под конвоем. Да и на собственные покои я смогла выделить время только сейчас, спустя почти неделю пребывания Валетов в Ксадель в новом статусе. И вот эти недостойные дочери каменных слизней мне заявили, что если я не пересмотрю свое поведение, они мне откажут в дружбе. О, звезды Даркнайт и Рондель, какими же? Неумными надо быть, чтобы не заметить, что я им первая в дружбе отказала. Всем! Тем временем бурно живописала перепитие своей общественной жизни Фаэн Элеран, одновременно ведя меня к нужной башне и моим будущим апартаментам. «Приветствую, озарённая!» Незнакомый эльф, ожидавший нас у самых дверей, наклонил голову в вежливом приветствии. Мелькнули ярко-лиловые пряди, сверкнули яркие камни серёг-гвоздиков в ушах, нейтрально-вежливое выражение лица, которое всё равно заставляет файн сузить глаза и затрепетать ноздрями. Интересно, она и с ним успела поссориться, или это у неё уже непроизвольно предупредительная реакция реак «Тревол, Каурион, Мальгарат, Элиран. Я помогу тебе развернуть твои покои, в, в Ксадель». Два вопроса. Если он, Элиран, для Фаэн эту ситуацию упрощает или усугубляет? И что конкретно подразумевается под словами «развернуть покои» в замке с магическим сердцем? Покои оказались огромным пустым залом, сравнимым по размерам с не самой маленькой лекционной аудиторией из мною раньше – со множеством высоких окон в цветных витражах. Водопады, радуги, виверны. Ли, ли ли давай для начала определимся, чего ты в целом хочешь от своих покоев. Рабочий кабинет. Без колебаний ответила я, потому что, что бы там ни думал Мэлорис, а к вопросу проживания я подошла серьезно и давно все продумала. Просторный и светлый в тонах. Предпочтение следует отдать оттенкам бежевого и серого. «Напольное покрытие, магия не гасящие. Предпочла бы Хагор, но в целом оставляю на ваше усмотрение. Мне неизвестно, какие породы камня я для этих целей у вас на Уларе. Потолочное настенное покрытие — солнечный дуб. Это принципиальный момент по материалам. Я на него легко настраиваюсь и просто привыкла. Из мебели мне понадобится...» Я с упоением сыпала указаниями, объясняла и показывала на иллюзиях, каким я вижу кабинет моей мечты. «Впервые в жизни я могла организовать его так, как хочу». так как нужно и удобно мне. И я не собираюсь себе ни в чем отказывать. Мало ли, сколько я еще пробуду в любовницах главы дома. Может, завтра мы с Мелорисом расстанемся?» Так что следует ловить момент. Я даже отказалась от предложенных мне покоев под крышей, выбрав расположение менее престижное с видом из окон поскромнее. Зато с тем прицелом, чтобы после смещения с занимаемой, простите, должности, меня не попросят покинуть апартаменты, более несоответствующие моему статусу, и мой чудесный, идеально продуманный, любовно обставленный кабинет останется за мной. К концу моей речи Фаэн выглядела слегка осоловившей, зато «Таревол Куарион Мальгалат Эйлеран» «Молодец, какой держался бодро». «Ну что ж, пожалуй, я закончила». Объявила я, мысленно пробежавшись по подготовленному списку и убедившись, что вроде бы всё предусмотрела. «Чудесно!» — слегка растерян отозвался тёмный. «Но всё же Лерелей, каким ты хотела бы видеть свою спальню? Гардеробную, ванную комнату, гостиную? Что ещё, кроме этих помещений, должно быть в твоих покоях?» «Так, кажется, предусмотрела я всё же не всё». «Пожалуй, ничего сверх перечисленного тобой, Эрара Таревол, Куарион, Мальгалат, Элиран, мне не понадобится». Я быстро взяла себя в руки и сориентировалась. Что же касается остального, до сих пор в покое, что я видела в Элле, мне не нравились, так что я, пожалуй, положусь на вкус мастера. Что ж, как будет угодно, Лерри Лей. -ли -ли. Вновь вежливо склонена голова и то неясное ощущение, что в последнее время часто появляется у меня, когда приходится сталкиваться с незнакомыми темными эльфами, но которые, тем не менее, не удается вычленить. А потом он всплеснул руками, и я впервые увидела, как отвлекается на призыв неозаренного магическое сердце. «Мэлрис». Мэлнерис использовался возможностями сердца, как рыба, пользуется возможностью водной среды. Легко и естественно, и даже колебания магического фона не выдавали, что на самом деле он использует не собственные ресурсы. Так что мол не в счет. Сейчас же было совсем иначе. Магия сердца наполняла просторный зал неукротимым приливом. Камень в моих будущих покоях проклянулся пиками сталактитов и сталагмитов, деля пространство на отдельные комнаты. Они дотянулись друг до друга, соединились и замерли, стабилизировавшись. А из основных стен уже тянулись отовсюду тонкие каменные лозы, заплетая просветы между сталагмитами гибкими побегами. Не зная, поняла бы я это раньше, но сейчас я отчетливо видела, что эта сила не принадлежит мастеру камней, и она слушается его «но». Но предпочла бы слушаться меня, и мастеру камней приходится прилагать усилия, чтобы держать ее в повиновении не дать утечь сквозь пальцы. И хотя мне очень хотелось досмотреть удивительное зрелище до конца, я с сожалением вздохнула. Пойдем, Файн, не будем мешать. Уводить мою служенку телохранительницу опекуншу пришлось за руку. «Видела? Ты видела? Когда-нибудь я тоже так научусь». «А это нормальная практика, вот так разворачивать покой». Вот теперь я поняла, что означала эта фраза. «Ну да, здорово, правда?» «А как же ванная комната, трубы, коммуникации?» «Они просто вырастут в стенах!» Удивилась вопросу Файнд. «Но как? Я не знаю Даркнет и Рондель. Мы всегда так делаем. А у вас разве по-другому?» И прежде чем я успела как следует осмыслить очередное открытие и очередную культурную пропасть между нашими расами, В наш разговор вмешался новый участник. «Здравствуйте, Даркнет и Рондель. мне необходимо с тобой поговорить. Ты уделишь мне несколько минут?» Вот и мастер Корза встретил меня вроде бы со всей вежливостью и внешней доброжелательностью, а все равно по позвоночнику пробежала неприятная дрожь. Но только когда темный перешел к делу, я наконец поняла, почему. ле у меня к тебе будет вопрос деликатного свойства». «И уже кфайн. Дитя, будь добра, оставь нас». Фаэн в последнее время была качественно не добра и по велению попыталась воспротивиться, но, в отличие от бесстрашного воробья, да более напоминающего мне другую, такую же бешеную птичку, я силы соизмерила здраво и потому взглядом подтвердила просьбу Эль Талаффа. Фаэн кивнула. Очень почтительно, но не мастеру теней, а мне. И ушла. «Скажи, Даркнет Рондель, каким ты видишь в дальнейшем свое место Валетов Ксадель?» Стены и потолки из солнечного дуба, пол из магии гасящего камня, в обязательном порядке, принудительная вентиляция, полчаса. Полчаса, не меньше, я со вкусом расписывала, каким именно вижу свое место здесь. Благо, совсем недавно я уже все это излагала. Не то, чтобы я не поняла вопроса мастера корзы просто мне непонятна была причина, по которой он, в принципе, был задан. В каком контексте «Мастера теней» волнует занимаемое мною место? Почему оно вообще волнует «Мастера теней»? В нашу последнюю встречу он без стеснения прилагал все усилия, чтобы меня обаять и склонить к их предложению. Что изменилось с тех пор? «Это все, конечно, прекрасно, у тебя отличный вкус», — кашлянул корза вклинившись в мой вдохновенный монолог, когда я набрала воздуха. «Но я несколько не о том». «А о чем же ты, Вериалис?» Со всем почтением осведомилась я, глядя альфа в глаза. «Мне кажется, ты достаточно долго присматривалась к дому Алиетта, а теперь еще и почувствовала, каково это быть его частью. Мне хотелось бы знать, каковы твои планы на будущее здесь, цели, мечты, личные, научные, профессиональные». Как тонко самое важное было выставлено вперед, чтобы не привлекать к этому внимание. Я окончательно поняла, зачем мастеру тени нужен этот разговор. Не сказать, что это было неожиданно, но и ожидаемым тоже назвать нельзя. В конце концов, разве со мной нужно вести эту беседу? Да я сама прекрасно осознавала конечность наших с Меллисом отношений. Не питала иллюзий. И даже вон треклятые апартаменты подобрала с учетом этого фактора. Его зацепила моя озаренность и необходимость втащить меня в дом. А потом он, наверное, немного увлекся. Сейчас он катится по этому пути по инерцию. Но с отпавшей необходимостью инерция сойдет на нет и все закончится. От мысли об этом внутри что-то неприятно царапнуло. Я снова наступила на те же грабли, снова не учла, что я человек с эмоциями, а не разумное заклинание. Ему исключительно функциональный антистресс превратился во что-то, что я явно не планировала. Только одно дело самостоятельно это понимать, принимать и решать, и совсем другое, когда понимают, решают и, более того, тыкают мне в это совершенно посторонние эльфы. Слишком молодое для его возраста лицо мастера теней излучало пытливую доброжелательность. Я попыталась скопировать это выражение – Все же ругаться с одним из главных эльфов у Лария не входило в мои планы. «Мастер Корзе, ты хочешь послушать еще полчаса моих размышлений о том, какие у меня планы на работу с сердцем Эллиэтов Ксадель? Или о том, как я планирую осчастливить библиотеку замка своим научным трудом на 2 три тома? Что-то мне подсказывает, что нет. Так что ты хочешь от меня?» Темно, едва заметно раздраженно дернул ухом. Да-да, моя человеческая прямолинейность, лишенная изящных двусмысленных формулировок. Никакого удовольствия, никакого азарта. Простите, Вериалис, придется немножко потерпеть. «Дарк Найт, я думаю, ты уже сама догадалась. Мелорист прекрасный руководитель, мудрый стратег и, вне всякого сомнения, великолепно справляется со своими обязанностями. Главы дома, но он все еще юноша, увлекающийся юноша. И я думаю, мы оба понимаем, что сейчас он чересчур увлекся». «Не понимаем», — ровно произнесла я. «Простите? Вы сказали, мы оба понимаем. Так вот, я не понимаю, с каких пор мастера теней волнует, кто с кем спит внутри дома. Мне казалось, ваша компетенция лежит в несколько иной сфере». Внутри все было напряжено и звенело. Откуда-то вылезло давно забытое чувство. Оно всегда было со мной, но за годы, что я провела в поисках истины, я сумела затолкать его глубоко внутрь. А теперь, отогревшись в тепле и уюте правильного места, интересного дела и восхищенного взгляда, оно вылезло наружу. Раньше это чувство формулировало как «я княжная интарная», а теперь звучало как «я полноправный член дома Лиэта» со всеми вытекающими из этого обязанностями и правами. Кор захмыкнул, отдавая дань прямолинейности моей формулировки. «Если бы он просто спал с тобой, Лерелей, никому не было бы до этого совершенно никакого дела. А мы с ним не просто спим, а сложно как-то, что ли». «Забавно», — задумчиво продолжил мастер тени, изучив за доли секунды мелькнувшую на моем лице растерянность. dark Найт, Мэлорис представил тебя остальным как свою официальную спутницу, а это, скажем, внушает опасения». «Согласна, очень забавно. Обхохочешься просто». «Какого рода опасения?» — холодно осведомилась я. «Я понимаю, что разговор тебе неприятен, Лири Лей». -ли. Тёмно-мягко улыбнулся. «И тем не менее, я вынужден его продолжить. Мы бесконечно рады, что ты приняла покровительство дома Алиета и вступила в его ряды. Это большая честь для всех нас. Твои знания, умения и, конечно же, твой дар бесценны, и... Можешь сразу переходить к «но». Не очень почтительно перебила я. «Я не ребёнок и способна проглотить горькую пилюлю без подслащивания вареньем». «Несмотря на все твои выдающиеся достоинства...» Элевс усмешка резюмировал банку варенья до чайной ложки. «Ты человек». Человек не может быть женой главы дома, а его дети не могут быть полукровками. Вот так вот, а еще говорят, что это мы, девушки, слишком далеко уходим в планирование, мол, увидели симпатичного парня и сразу нафантазировали свадьбу, домик под водопадами, пятеро детей и ручную виверну. Корзе Эль Талаф лично мне в этом деле дал знатную фору, даже не знаю на что на это сказать. Да не очень-то и хотелось. но правда, ведь не хотелось. Просто потому, что видит оракул, я об этом еще и не думала даже. Официальная спутница. Ох, звезды. «Мэл, ты идиот, и я лучше буду злиться на тебя за очередное умалчивание, чем думать о том, что это ужасно приятно». Мастер тени сверлил меня взглядом в ожидании реакции. Я медленно перебирая варианты, анализируя, отсеивая. «Что сказать тебе, темный?» «Прости меня, Вериалис. Я еще недостаточно знакома с темноэльфийскими правилами и могу допускать ошибки». «Конечно, Лерелей», -ли, — голос корзы потеплел. «Естественно, тебе простительно». «Но поправь меня, если это не так», — спокойно продолжила я. «Насколько мне известно, в том, что касается браков и отношений, эльфы придерживаются свободы и равноправия». Я помолчал ожидая реакции, и эльф не хотя подтвердил. «Верно. Я вступила в Дома Лея, как полноправный его член Вериалис. А потому имею право требовать соблюдения моих прав, в том числе спать с кем не хочется, коль скоро это не нарушает данную мной клятву. А если ты считаешь это требование чрезмерным, то нам обоим, возможно, стоит обдумать, имеет ли смысл мое пребывание здесь. Всего доброго!» Я кивнула и направилась прочь, уже зная, что иду сейчас не только от неприятного разговора, но и из замка. Я совершенно не врала, верялись. Вы, правда, дали мне большую пищу для размышлений. Тепло и сыро. Пахнет смолой и хвоей. Переход по координатам, переданным сестрой, в первый же мой вечер на Уларе удался безупречно. Портал выпустил меня в лесу. сосны великаны улетали макушками в небо. Толстый слой хвойного опада пружинил под подошвами туфель, не предназначенных ни для чего, кроме выглаженных плит замкового пола. Я в своем наряде, не шелк и шифон, хвала оракулы, но все же пристойное дамское рабочее платье, а не наряд лесного походника. Была здесь удивительно неуместно Я сосредоточилась и позвала. «Таура Рошейнтарная!» И условно-магический импульс улетел в унисон, подтверждая, что я пришла одна, добровольно. «Спасать меня не нужно и бояться нечего». «Возможно, кто-то скажет, что у нас тау за годы нашего подпольного следствия развилась паранойя, но тому я отвечу, что паранойя куда лучше смертной казни, даже отсроченная посредством пьющего камня». огу ухнула с дальнего края поляны. «Да, белая сова ветвях вековой сосны посреди летнего леса выглядела ничуть не подозрительно и абсолютно гармонично, и, пожалуй, так же уместно, как я. «Ты обуздала свой оборот?» — уточнила я, с интересом разглядывая желтоглазую птицу. Тоснилась с места, беззвучно расправив крылья, и я опять не успела увидеть и понять, как из комка перьев вытягивается человек. А в следующий миг на мой вопрос ответила уже Тау. «Нет, но тебя она не тронет, так что я сочла возможным ее выгулять И шагнув вперед, заключила меня в объятие Защиту против... Описка на меня мы ставили вместе, и защита получилась на загляденье, с ее то силой и моими навыками. А вот портал из этого тихого торжественного леса открывала Тау. Открывала хитро, сложно, как леса в старых-старых сказках, рыльцем роет, холостом следом заметает. Я не возражала. В любом случае, если Мэл захочется со мной поговорить, он найдет способ. Так что от улова к тау, не вреда, ни пользы, одно только душевное успокоение старшей сестре, а раста, кто на здоровье. Утёц встретил приветливо, как родную, хлопьями белой пены и мелкой водяной пылью, тут же осевши на лице. Передёрнувшись от вызванных этим ощущениями и воспоминаний, я поспешила прогнать признак беспомощности — выставить щит против влажности, укутаться согревающими чарами. Я больше не отрезана от магии, я могу сама о себе позаботиться и сама принимать за себя решение. Итак, почему-то от него сбежала. Та устроилась на лежанке, подобрав под себя ноги и блестела на меня глазами с возмутительным любопытством. В хорошо знакомых кружках, глиняных и побитых жизнью, плескалось изумительнейшее вино. На столе прямо на разделочной доске лежали нож и голова ароматного сыра. Две благовоспитанные девушки с хорошей семьи вели беседу. «Я не сбежала?» — педантично уточнила я и с наслаждением втянула в себя терпкий аромат вина. «Мне просто нужно подумать. Понимаешь?» — я задумчиво поболтала кружкой и пригубила напиток. «Я ничуть не жалею, что принесла эту клятву. Я хочу остаться в доме Алиетта. Та работа, для которой я им необходима, она необходима и мне. Я хочу ею заниматься. Я получаю от нее удовольствие, которого не испытывала за все годы в алых башнях. Хотя тогда я фактически создала свою магическую школу. Но...» «Я всегда останусь для них только человеком. Лере-лей, вторым сортом». «Не поздновато ли ты об этом задумалась, сестрёнка?» блеснула на меня синим глазом Тао, и я смутилась. «Понимаешь, на стадии вербовки это не проявлялось, и я, ну... И когда я принимала решение, я упустила эльфийскую ксенофобию из вида. Но знаешь, давай лучше поговорим о тебе». «Почему ты все еще здесь, а не на теплом пляже, и где, в конце концов, твой гарем?» Тауза хихикала, как легкомысленная юнница. «Я еще не нашла достойный себе гарем, но у меня есть и другие новости». Приняв максимально пафосный вид, подобрав ноги под себя на лежанке и укутавшись в шкуры, подразумевает определенный актерский талант. Таура объявила. Недавно в столице произошло удивительное и необъяснимое событие, оставляющееся, к сожалению, незамеченным большую часть наших сограждан. В дом высокого лорда Таэрнана Самхерла почтовая служба был анонимно доставлен кусок клемантила и уставилась на меня, ожидая эффекта от столь громкого заявления. Дождалась, конечно, я многозначительно промолчала. «Как думаешь, он поймет, что я имела в виду?» «Безусловно», — с железной убежденностью подтвердила я. «Это совершенно очевидно». «Тау, а что ты имела в виду?» И с отразила хлопушку отработанным волнорезом. Шутейное заклинание Тауры распалось, бессильно обдав щёку потоком воздуха. Некоторое время мы увлечённо обменивались чарами для младшего детского возраста, пока спонтанная дуэль не иссякла сама собой. «Нэти, ну подумай, откуда я сбежала? Из Климантилового месторождения. Он должен сразу понять, что это послание от меня. Начать распутывать следы. Она приведёт его в восьмой гномемир». Ну, или он сразу догадается воздействовать на камень своей силой, и тогда там развернется послание, настроенное на его ауру. Вопрос, когда сестрица успела настроиться на ауру лорда Самхерла, я задавать не стала. Помнится, одна сова не так давно изрядно вышеупомянутого лорда потрепала. Мэлорис или Лилетте? С некоторых пор, стоило мне завидеть на горизонте мастера теней, как левый верхний клык начинал противно ныть. Крайне тонкие намеки на не вмешивающегося в не свое дело старого паука с каждой встречи становились все виртуознее. Родичи были возбуждены. Они, конечно, счастливы принять новую озаренную в дома, но видеть ее в статусе постоянной спутницы главы дома — фи как можно. Оттуда же до супруги рукой подать? Будь ныть обычным человеком, мне бы хватило беспокойства ограждать ее от доброходов. Но задевать озаренную смертников нет. Так что я только посмеивался. Даркнайт и Рондель с одинаковой легкостью не заметила как моего особо теплого отношения, так и кланового прохладного. Полагаю, именно это задевало родичей больше всего остального. Это они планировали занять такую позицию в отношении неё Я их понимал, в чем-то даже сочувствовал, но последнее, что я планировал согласовать с домом, это с кем мне делить путь. «Им придется проглотить любое мое решение и не забывать делать вид, что они ему чрезвычайно рады». Корзель Талаф на правах старого наставника мог позволить себе больше прочих, но и он не допускал ничего серьезнее намеков, поднимая эту тему, к счастью, вскользь и опосредственно, к сожалению, регулярно. Темные эльфы не склонны к аллергиям, но, видимо, при наличии достаточно сильного раздражителя исключения все же возможны. Вериалис. Раздражитель почтительно склонил голову в приветствии. Аня изобразил это, как обычно. Клык заныл ощутиме. «Как мастер теней, я обязан донести до тебя, что озаренная Даркнайт и Рондаль покинула Иллария и отбыла в направлении мира Кань Руш, после чего ее след потерялся, но мы, на всякий случай, продолжаем поиски, хотя я думаю, что она рано или поздно вернется». «Как отбыла?» — уточнил я у стоящего мастера Талафа. «Портал, Амвериалис. Полагаю, это связано с нашим разговором». Полу прикрыв глаза и чуть улыбаясь, я слушал старого наставника, бывшего наставника, и не испытывал даже ярости. Сам виноват. Слишком привык доверять мудрому старому Корзи, слишком на многое смотрел сквозь пальцы, пора с этим заканчивать. Скажи мне, Альталав, на что ты рассчитывал с этим разговором? Моя улыбка стала легче, светлее. Безупречная осанка старика и голова, склоненная чуть ниже, чем обычно. «На едва уловимые доли градуса я признаю свою вину перед тобой, но верю в свою правоту», — говорила его осознанное либо неосознанное послание. «Я рассчитывал на происхождение озаренной вириалис. Бывшая книжна янтарная должна лучше прочих понимать, что такое мезальянс, и что в нем страдают обе стороны. а Она серьезная девушка, она искренне намерена это обдумать». Понятно. «Что ж, Корза и Виллиус Белик, Энгринт, Таревол, Эль Талаф, Эль я предупреждал тебя, что больше не потерплю попыток манипулировать моим решением». «Я не...» «Формально нет», — смахнул я то кружево слов, которое собирался заплести передо мной эльфталов «И наказывать тебя тоже не за что. Формально. Ты же не выгонял мою спутницу из Элиетту в Ксадель? И не ты посоветовал ей вернуться под крыло к старшей сестре именно сейчас, когда та взялась выяснять, чего от нее хотела тайная канцелярия императора?» «Тебя не за что наказывать, мой старый верный мастер теней, но отныне нам не ужиться с тобой в одном доме». Лицо Корзе не дрогнуло, но закаменело чуть сильнее. «Выбирая, кто из нас его покинет», — безжалостно, с извращенным удовольствием ударил я. И замолчал, все с той же легкой улыбкой, перегоревшей ярости ожидая, какое решение примет Эль потому что меня равно устроили бы оба варианта.